Глава 34 Большое оживление царило во внутренних покоях дворца. Взад-вперед сновали горничные, лязгали на лестнице жбаны и ведра, комнату заволакивал пар. Пролетая по лужам там и сям рассеянным по полу, ноги горничных издавали хлюпающие звуки, а из соседней комнаты доносился шепот, смешанный с укромным шумом шелков. Королева уже взошла по шести ступенькам деревянной лестницы, ведущей к ванне, и теперь сидела внутри на толстой доске, так что наружу торчала лишь голова. Ванна походила на большую пивную бочку, голову королевы облекал белый тюрбан. Сидела она голышом, только жемчужное ожерелье так и осталось на шее. В одном углу комнаты стояло зеркало и весьма дорогое, в другом — Столик с ароматами и притираниями. На пудренную пуховку замещал на нем замшевый кошель, полный из мела, пахнущего розовым маслом, привозимым из крестовых походов. На полу между лужами в беспорядке валялись льняные полотенца, коими ей предстояло вытираться, шкатулки с драгоценностями, парчевые платья и иные наряды, подвязки, белье. Все это принесли ей на выбор из смежной комнаты. Лежали здесь и опальные головные уборы, накрахмаленные, напоминающие причудливыми очертаниями свечные гасила, меренги и двойные коровьи рога, сетки для волос, усеянные жемчугами, платки из доставленного с востока шелка. Одна из дам-камеристок стояла перед королевской ванной, держа для обозрения расшитую мантию. Мантию покрывали соединенные гербы мужа и отца королевы. Вздыбленный дракон Англии и шестерка поднявших лапы и обернувшихся очаровательных львят короля Леодегранца, коему львы в гербе полагались по причине его имени. Поперек мантии шла тяжелая шелковая прошва, вроде шнура на занавесе, чтобы стягивать мантию на груди. Шелковую же кайму гербов опушал беличий мех, серебристый и голубой. Облик Гвиневеры утратил потерянное выражение, она сидела без привередливой гневливости, принимая предлагаемые наряды. Лица же камеристок выражали блаженство, больше года ходили они за королевой вздорной, жестокой, несговорчивой, несчастной. Теперь она была всем довольна и не тиранила их. Они пребывали в полной уверенности, что Ланселот вновь стал ее любовником и были неправы. Гвиневера оглядела шестерку львят, поднявших лапы обернутых. Они вышагивали, свесив красные языки и выпитив когти, нахально подмигивая и помахивая хвостами, на кончиках которых полыхали языки пламени. Она покивала, храня на лице удовлетворенное, сонное выражение, и камеристка, присев в реверансе, удалилась в гардеробную. Королева проводила ее взглядом. Вы вправе, конечно, если вам так больше нравится, счесть и саму Гвиневеру неким подобием львицы, пожиравшей мужчин, или же одной из тех самовлюбленных женщин, что упорствуют в желании властвовать над всеми и вся. Собственно, такой она и казалась при поверхностном рассмотрении. Красивая, жизнерадостная, вспыльчивая, требовательная, порывистая, чарующая, И, не спешащая расставаться с захваченным, она обладала всеми качествами, положенными пожирательнице-мужчин. Но факт, о которой словно о скалу разбиваются все эти поверхностные истолкования, состоит в том, что Гвиневера вовсе не отличалась неразборчивостью. Никого, кроме Артура и Ланселота, в ее жизни не было. Да и тех она не пожрала в собственном смысле этого слова. Мужчины, пожираемые львицей, становятся обычно ничтожествами; у них не остается никакой иной жизни, помимо той, которую они ведут в пищеварительном тракте своей владычицы. Между тем и Артур, и Ланселот, коих Гвиневера казалось бы поглотила, прожили собственные жизни, исполненные свершений. Одно из истолкований характера Гвиневеры и его наряду с прочими остается лишь принимать на веру сводится к тому, что она была, как это принято говорить, живым человеком. Она не принадлежала к числу людей, на которых легко налепить бирку вроде «верный-неверный» или «склонный к самоотречению» или «ревнивый». Временами она была верной, временами неверной. Она всегда оставалась самой собой. Видимо, таилась в ней некая душевная честность, потому что иначе она не смогла бы удержать около себя двух таких мужчин, как Ланселот и Артур. Подобное, как уверяют, тяготеет к подобному, а уж в благородстве двух этих мужчин никто, похоже, не сомневается. Надо полагать, и ей было присуще благородство. Трудно писать о живом человеке. Она жила в воинственные времена, когда жизнь молодого человека была такой же краткой, как жизнь воздухоплавателя 20 столетия. В такие времена пожилым моралистам свойственно несколько смягчать свои моральные установления в виде благодарности за то, что их охраняют. Обреченные на смерть пилоты с их жадностью к жизни и к любви, предназначенной по всем вероятиям к скорой и бесследной погибели, трогают сердца юных женщин, или, быть может, пробуждают в них ответную отвагу. Щедрость, храбрость, честность, сострадание, способность смотреть краткой жизни в лицо, безусловно, товарищество и нежность — вот душевные качества, коими можно объяснить, почему Гвиневера приняла близость и Ланселота и Артура. И прежде всего храбрость, храбрость, с которой она всем своим сердцем брала и отдавала, пока еще было время. Поэты вечно склоняют женщин к храбрости этого рода. Она срывала розовые лепестки, пока оставалась на это способной, и поразительнее всего то, что она сорвала только два, не больше, и сохранила их навсегда, и они были лучшими из возможных. Основная суть трагедии Гвиневеры в том, что она оставалась бездетной. Артур прижил двух незаконорожденных сыновей, у Ланселота был галахот. Гвиневера же — единственная из этой троицы, кому дети полагались по чину, кто воспитал бы их наилучшим образом, кого Господь по всем признакам сотворил для того, чтобы растить прелестных чад, только она осталась незаполненным сосудом берегом без моря. Бездетность и надломила ее, когда она достигла возраста, в котором море ее представляло иссохнуть окончательно. Бездетность наделила ее на недолгое время женским неистовством. Впрочем, это время оставалось еще впереди. В бездетности, быть может, и кроется одно из объяснений двойной любви Гвиневеры. Может, статься она любила в Артуре отца, а в Ланселоте сына, родить которого была не способна. Круглые столы, рыцарские подвиги — все это легко ослепляет людей. Вы читаете о каких-либо возвышенных победах Ланселота, и когда он возвращается к своей возлюбленной, вы склонны негодовать на нее, ибо она препятствует этим победам или даже пятнает их. Но она ведь и не могла участвовать в поисках Грааля. Она не могла на целый год раствориться в лесах Англии, вооружаясь копьем и взыскуя подвигов. Ее удел состоял в том, чтобы сидеть дома, Какие бы неподдельные страсти, какой бы голод не раздирал ее яростное и нежное сердце. Ибо никаких способов отвлечься, кроме тех, что можно сравнить с нынешними дамскими партиями в бридж, в ее распоряжении не было. Она могла охотиться с дербником, играть в жмурки или девять шашек. Вот и все забавы, какие в ее время имелись у взрослых женщин. Ястребы, гончие псы, геральдика, турниры. Все это доставалось Ланселоту. Ей же, поскольку она не питала пристрастия к прялке и вышиванию, заняться было решительно нечем, кроме самого Ланселота. И потому нам следует вообразить себе королеву женщиной, лишенной ее главного атрибута. Обживаясь в своем трудном возрасте, она совершала поступки странные. Ее заподозрили даже в отравлении одного рыцаря, Многие из подданных стали относиться к ней неприязненно. Но и неприязнь зачастую представляет собой комплимент, и Гвиневера, хоть и прожила она бурную жизнь и умерла, пожалуй, непримиренной, ибо, в отличие от Ланселота не была создана для веры, Гвиневера никогда не была существом незначительным. Она делала то, что свойственно делать женщине, делала это с королевским размахом, И сейчас, сидя в ванне, делала от всей души. От мужчины, который, по сути говоря, видел Бога, сколько бы ни было в нем человеческого, трудно ожидать, что он немедленно займется с вами любовью. А когда мужчина этот ланселот и без того помешанный на Боге, нужно быть чересчур жизнелюбивой и жестокой, чтобы вообще ожидать от него чего-либо подобного. Но женщинам присуща такого рода жестокость. Отговорок они не приемлют. Гвиневера знала, что Ланселот вернется к ней. Она знала это с той самой минуты, когда он рассказал, как молился о том, чтобы Господь сохранил его среди своих слуг. И знание это оживило ее, как оживляет вода цветок, давно не знавший полива. Оно смело и грубые румяна, и цветастые шелка, столь растрогавшие его, когда он только-только вернулся. Все, что ей оставалось теперь, — это добиться, чтобы их воссоединение стало полным и прошло без помех. Спешить не стоило. Ланселота, еще не ведавшего, что ему предстоит вновь пожертвовать для королевы столь любимым им богом, ее расположение утешило, хотя, впрочем, и удивило. Он побаивался ужасных сцен ревности, жалобных пений. Он гадал, как объяснить измученной девочке, запертый за размалеванными глазами, что он не в силах вернуться к ней, что он обязан исполнить долг куда более сладостный, какую бы боль она ни испытывала. Он боялся, что она набросится на него, что она раскинет перед ним свои скудные силки и тенета, трогательно-соблазнительные именно скудостью их. Он совершенно не представлял себе, как сможет справиться с жалостью. Гвиневера же, вопреки его ожиданиям, вдруг расцвела и даже краситься перестала. Он не дождался ни пений ее, ни покушений. Она лишь улыбалась, являя неподдельную радость. Женщины мудро сказал себе сам Ланселот, «непредсказуемы». Им удалось даже обсудить положение со всей примотой, и она согласилась со всем, что он ей сказал. Гвиневера сидела в ванне, устремив невидящий взор на львят, и перебирала в памяти подробности их разговора, от чего на лице ее возникало сонное выражение потаенного счастья. Она снова видела милое, некрасивое лицо Ланселота, произносившего такие серьезные речи об устремлениях его честного сердца. Она любила его устремления» любила старого солдата, столь верного в его невинной любви к Богу. Она знала, что эта любовь обречена на поражение. Извиняясь и умоляя ее не почитать его слова за обиду, Ланселот сказал, что после Грааля они уже не могут вернуться к прежнему, что если бы не его преступная любовь, ему, быть может, и разрешили бы достигнуть Грааля что такой возврат был бы в любом случае опасен, поскольку аркнейская партия начала неприятнейшим образом присматривать за ним, в чем особливо усердствуют Агравейн и Мордред, и что это было бы великим позором для них самих, а равно и для Артура. Он четко перечислил свои доводы один за другим. В другой раз он попытался объяснить ей, очень длинно и в путанных словах, как он открыл для себя Бога. Он полагал, что если ему удастся заставить Гвиневеру обратиться помыслами к Богу, это разрешит вставшую перед ними этическую проблему. Если они смогут вместе направить стопы свои к Богу, это будет означать, что он вовсе не бросил свою любовницу, не принес ее счастье в жертву своему. Теперь королева улыбалась, более не таясь. Какой он все-таки милый! Она согласилась с каждым его словом, она уже всей душой обратилась к вере. И выпростав из ванны белую длань, королева потянулась к жесткой щетке с ручкой из слоновой кости.